Эпилог. Спустя семь лет. «Татьяна Владиславовна, меня сегодня больше не будет». Закрываю кабинет с именной табличкой декан факультета экономики Руднева Ольга Александровна. «Ой!» – растерянно хлопает глазами секретарь. «А к вам из гороно прорываются?» «На сегодня никаких звонков и встреч. У сына первые соревнования». «Сегодня?» «Да, поэтому я и просила не назначать ничего после обеда». «Простите, поняла». «Особенно настойчивых запишу на понедельник. Хороших выходных, Татьяна Владиславовна! И вам, Ольга Александровна!» Поглядывая на часы, тороплюсь на стоянку. «У меня час, чтобы успеть к началу соревнований сына. Нашему мальчику пять лет, и он самый юный среди своей группы по плаванию, но взяли его в команду исключительно за выдающиеся данные. Поэтому он сегодня участвует со всеми наравне в заплыве на сто метров». И с самого утра у меня мандраж, до да такой сильный, что я даже за руль сесть не смогла. Пришлось вызывать такси. — Малыш, ты где? — слышу в динамике из телефона голос мужа, принимая звонок. — Только выхожу из главного корпуса. — Надеюсь, ты еще не вызывала такси? А если вызывала, то отменяй. Мы ждем тебя на парковке. — Мама, привет! — слышу голос сына, и уголки губ автоматически приподнимаются. — Здравствуйте, Ольга Александровна! Здороваются со мной студенты, встречающиеся по пути, и я киваю им в ответ. «Уже уходите, Ольга Александровна?» – спрашивает охранник. «Ухожу. Хороших выходных!» Выбегаю на улицу и, как только замечаю серебристый «Лексус», уже не слышу никого и ничего вокруг. Денис выходит из машины, открывая для меня дверь. И я любуюсь своим мужчиной и смеюсь над собой семилетней давности, считавшей, что он мальчик. Нет, очень быстро Денис перестал быть для меня мальчиком и стал настоящим защитником, мужчиной. За годы семейной жизни он сильно возмужал. В нем по-прежнему нет ни грамма лишнего веса, но мышечную массу он набрал прилично. Теперь и не скажешь, что он моложе меня на шесть лет. Рядом с таким мощным мужчиной я выгляжу и чувствую себя совсем как девочка. Он поднимает на лоб солнцезащитные очки, и пристально смотрит на меня. «Здравствуйте, Ольга Александровна!» придерживает дверь, пожирая меня голодным взором. И только когда я оказываюсь в салоне авто, целует в губы. «Напомни, почему я разрешаю всем этим соплякам пялиться на тебя?» «Потому что любишь меня и знаешь, что я люблю свою работу». Вытираю помаду с его губ. «Мама, привет!» кричит с заднего сиденья сын. «Привет, котик!» Оборачиваюсь к своему самому любимому мальчику и протягиваю к нему руку, сжимая пальчики. «Готов?» — смотрю в карие глаза бусинки, цвет которых он унаследовал от отца. «А во всем остальном, сынок, моя копия». «Да, я всех порву!» — смеется он. «Так и будет. И кто же научил тебя так говорить?» — смотрю на мужа, как только тот занимает свое место. «Кто, если не папка, научит? Да, чемпион?» Денис подмигивает Илье в зеркало заднего вида. Мы приезжаем к спортивному комплексу за полчаса до старта. Сын переодевается, и мы сдаем его тренеру. Они идут разминаться, а мы с Денисом проходим к трибунам. «Родители уже тут», — кивает муж на трибуны, откуда нам машет свекор. Мы пробираемся к ним. Но моя сумка цепляется за что-то. Оборачиваюсь и понимаю, что декоративный замок на сумке — зацепился за свисающий через локоть какого-то мужчины кардиган. «Простите, кажется, я зацепилась за вас», — пытаюсь отцепить замочек. Мужчина оборачивается, и я замираю. «Потому что передо мной Антон. Да, тот самый Антон, что семь лет назад, исходя из лучших побуждений, отправил мое интимное видео Дикану. То, что он еще в ту ночь в клубе, когда я ему отказала», выспрашивал у моих студентов о том, какие между мной и Рудневым отношения, я узнала много времени спустя. Гарик рассказал Денису о том, что мой бывший коллега искал рычаги давления на меня. И Залеский, преследуя свои корыстные цели, поделился с ним моим видео. Прокурор позаботился о том, что Антона уволили, и он больше не мог устроиться у нас в городе. Тогда, судя по слухам, он уехал за границу, куда его давно приглашали преподавать. «Вот это — Вот эта встреча! — улыбается он, окидывая меня взглядом. «Действительно — Действительно, — ошарашенно смотрю на него. — Ты вернулся в город? — Прилетаю иногда, — пожимает он плечами. — У меня тут дочь. дочь — Дочь? — удивленно смотрю на него. — Не знала, что ты женился. — А я и не женился. Так получилось, что жены нет, а шестилетняя дочь уже есть. Вот пришел поддержать. А ты... Вижу тот самый блеск в его глазах, что так тщательно игнорировала в прошлом. — Буду болеть за сына. «Сына — Сына? — удивленно говорит. — Оля, я тебя потерял! — слышу голос Дениса. Муж вырастает рядом с нами и кладет ладонь мне на поясницу. Вижу, как муж врезается взглядом в Антона и чувствую, как меняется атмосфера вокруг. — Денис, здравствуйте! — улыбается Антон, не скрывая удивления и опуская глаза на руку Руднева где красуется обручальное кольцо. «Добрый день!» — холодно отвечает муж. «Да вот, сумка зацепилась!» — показываю на место нашей с Антоном стыковки. Чтобы избежать бури, отцепляюсь от бывшего коллеги. «Вот и все!» — улыбаюсь супругу. «Идем!» — уводит меня Денис. «Рад был увидеться!» — кричит бывший коллега. Но я ничего не отвечаю, молча удаляясь к трибуне, где нас ждут близкие. «Гандон!» Рычит Руднев, все еще не можешь простить ему слив видео. Он сам себе тогда подгадил, поэтому я рад, что он это сделал, тем самым подтолкнул тебя ко мне. Тогда что? То, что он до сих пор тебя хочет, произносит сквозь зубы муж. Да ладно, столько лет прошло. Но пожирал глазами он тебя так же, как и раньше. У тебя нет причин ревновать, останавливаюсь, заглядывая ему в глаза. Я вся твоя. Я знаю, просто вспоминаю, как сам пускал на тебя слюни, отбивая всяких похотливых уродов. И я с ума схожу, когда вижу таких же сопливых ублюдков, каким был я, прекрасно зная, что у них на уме. Потому что ты, как и семь лет назад, влажная мечта любого половозрелого самца, — рычит он. И тем не менее у меня только один самец, который очень успешно метит территорию. Видимо, не слишком. Мурится супруг. Денис мечтает о большой семье. Но после рождения Ильи он и я с головой ушли в карьеру. Заканчивая университет, он параллельно учился на музыкального продюсера. Теперь у мужа свой собственный лейбл, продвигающий молодых артистов. Часть из них стали очень популярны. А его лейбл закидывают промозаписями новых и новых артистов. И как только все стабилизировалось с работой, У мужа появилась навязчивая идея, как можно скорее снова меня оплодотворить, над чем он трудится уже больше полугода. «Как знать?» — улыбаюсь я загадочно и поднимаюсь по ступенькам между трибунами. «Что это значит?» — он ловит меня за локоть, поворачивая к себе лицом. «Это значит, что у меня задержка», — улыбаюсь я. «Ты серьезно?» — лицо Дениса озаряет надежда. «Я с таким не шучу». Смотрю прямо в его глаза. Пять недель беременности. — Оля! — расплывается он в улыбке, притягивая меня к себе. — Оля, как же я тебя люблю, родная! — осыпает мое лицо поцелуями. — И я тебя! — прикрываю глаза от удовольствия. — Это четвертый лучший день в моей жизни. — Интересно, а какие другие три? — День нашей встречи, свадьбы и рождения сына. — Засчитано! — улыбаюсь. Только родителям пока ни слова. Хочу сходить сначала на УЗИ. Будет так, как ты скажешь. Тогда и к моей маме слетаем на недельку. Наглею, пользуясь случаем. Денис цепенеет, но затем расслабляется. Отношения с моей семьей у него странные. Мама до сих пор считает его нищим студентом, неспособным прокормить семью. А папа вообще морозится при его появлении. Ладно, чего не сделаешь ради любимой женщины. — К маме так к маме. — Спасибо. Мы наконец-то доходим до Рудневых-старших и опускаемся рядом с ними. — Олечка, чудесно выглядишь! — улыбается свекровь и незаметно для всех сжимает мою руку, давая понять, что и она догадалась о моем положении. А спустя час, когда мы всей семьей едем отмечать первую бронзу сына, мать Дениса не выдерживает и, расчувствовавшись, плачет. «Как хорошо, Оленька, что ты появилась в нашей жизни», — говорит она, подсловав меня. «А давай-ка мы сегодня внука оставим у себя». Илья с большой радостью едет к бабе и деду с ночевкой. Ведь дед специально для него завел собаку. И вообще уделяет Илье столько времени, сколько никогда не уделял сыну. Да и общение у них гораздо теплее, чем было когда-то с Денисом. На этой почве у мужа произошло потепление в отношениях с отцом. Ведь все, кто любит нашего ребенка и заботится о его благополучии, автоматически становятся и нашими любимыми людьми. «Знаешь, Оля», — говорит муж позже, — когда мы сидим на террасе, вспотевшие и завернутые только в плед после жаркого секса, — «а ведь ты меня спасла тогда». «Что? Я бы продолжил путь саморазрушения, не зная, ради чего быть другим вести другой образ жизни. Ты просто был молод?» нет. У меня не было смысла жизни, цели. И только увидев тебя, я осознал, что существует что-то, ради чего стоит не только жить, но и меняться. Так что спасибо, что спасла меня. На мгновение я замираю, пораженное его откровением, а потом вспоминаю себя, одинокую, поломанную и совершенно никому не нужную. Мы спасли друг друга, произношу, и будем спасать и дальше, чтобы наши дети знали, что жизнь прекрасна и в ней много любви. Мы будем стараться научить их этому. Как? Просто будем любить их и друг друга. Спустя девять месяцев у нас родится дочка Лилечка, а еще через четыре года еще один сын, Елисей. Все они будут купаться в любви и нашей поддержке. Денис, как и обещал на заре наших отношений, ни на мгновение не даст усомниться в себе. И я не перестану восхищаться его настойчивостью и силой, что он проявил, вступив в борьбу за нас и в сухую разгромив противника, потому что только он показал мне, что такое настоящая любовь. Конец.